Глава 10. Капитан Байков. Все вроде уже прошел на этой войне капитан Байков. Был он кадровым. За год перед войной военное училище окончил. И сама война началась для него под Минском. Ранение получил почти сразу. Клюнуло осколком при бомбежке. И утащили его аж в город Горький. Второй раз... Бойкова зацепила под Ржевом пулей зимой 42-го. Он уже ротой командовал. Но там не сильно. В госпитале под Москвой отлежался. Весну 42-го встретила опять командиром роты, но теперь в другой дивизии, под Калининым. И более года Бойкову удалось прослужить в одном полку. Летом 43-го дали капитана и свой же батальон, в котором он службу в этой дивизии начинал. А в начале сентября Байков попал в плен. День тот не задался у комбата с самого утра. Все вроде было как обычно, но уже на рассвете на пулю снайпера нарвался Сашка-ополченец. Ординарец Бойкова и основной помощник в бумажных делах всего батальона. Сашка ушел в московское ополчение прямо со студенческой скамьи и прошел жуткое побоище конца осени 41-го под Москвой, когда слабо вооруженных московских ополченцев бросили под гусеницы моторизованных дивизий группы армий «Центр». Из Сашкиного батальона в живых осталось семеро, и ополченец в их числе. Правда, ни царапина он тогда не получил, что иначе как чудом назвать было нельзя. Ранило ополченца уже в тылу во время случайного налета. Сашка был незаменим. Он был и связным, и ординарцем, И писарем, и, если надо, в атаку шел рядом с комбатом. И похоронки. Аэропорта о потерях заполнял тоже он. А теперь похоронку пришлось писать на самого ополченца. Бойков даже не сразу вспомнил фамилию своего помощника. Привык! Сашка, да Сашка! Это бойцы называли его уважительно ополченцем. Умирал Сашка долго, пуля немецкого снайпера попала ему в голову. но сразу не убило, и мучился ополченец еще полдня, то приходя в мучительное сознание, то проваливаясь в спасительную для него бессознанку. Бойков несколько раз приходил в землянку, где сан инструктор Ниночка устроила санпункт, но застать Сашку в сознании так и не смог. Раненых вывозили только ночами. Ближайшие тылы простреливались немецкими снайперами и пулеметчиками. Но до ночи Сашка не дожил. Сообразить бы тогда Байкову, что недаром немцы уже четвертый день работают по позициям его батальона снайперами. Но если бог ума не дал, его уже не купишь. Да и вымотался в тот день командир батальона прилично. Без Сашки он оказался как без рук. Прислонить задницу и чуть покимарить комбату удалось минут на двадцать. Вроде только смежил веки. А надо вставать, проверять посты. Вот в полудреме в одно лицо и шагнул бойков в морозную тень. Так, до конца и не проснувшись, капитан прошел по траншее до первого поворота и получил по голове прикладом. Как командира батальона вязали немецкие разведчики и как его тащили по нейтральной полосе, он впоследствии так и не вспомнил Очнулся бойков уже у немцев в траншее. когда капитана здоровенный немец ногой в бок поприветствовал. Очнуться-то очнулся, а вокруг немцы. Стоят, скалятся, радуются жизни. А как же? Все живыми из поиска вернулись, и офицера притащили. Там такой пятачок перед блиндажом. Привалили Байкова спиной к траншеи, окружили полукругом и фонариком освещают. как зверушку какую. Стыд-то какой. Капитан аж глаза зажмурил. Как щенка из траншеи выдернули. И понимает он, что сейчас примутся немцы его на ленточке распускать. А Байков — командир батальона и знает значительно больше простого рядового. За год оброс знакомцами и в своем полку, и в дивизии. С закрытыми глазами Бойков просидел всего ничего. Может, минут десять. Потом какой-то немец у него что-то спросил, а когда ответа не услышал, вдруг зарядил капитану по голове со всей дури. Кулаком, но так удачно попал, урод, что вынесло его из реальности напрочь. Сколько он так пролежал в беспамятстве, комбат не знал, но в себя приходил медленно. Второй сильный удар по голове за столько роткое время даром не прошел. Поэтому, как вокруг него все завертелось, Бойков пропустил. Услышал только, будто через вату, стук, как по мешку с песком. Еще один, потом хрип, еще стук потише. На землю рядом с ним что-то упало, шебуршание еще такое, как пятки умирающего по земле скребут. В прошлом году Петро Возниченко, пулеметчик из второго взвода, Так на его глазах умирал, когда ему минометный осколок под сердце угодил. Вот такой же скрип под дну траншеи капитан тогда слышал. Возня какая-то. Потом хлопки, как будто несколько бутылок шампанского, подряд открыли. Еще звуки ударов. Чуть дальше и немного тише. Тихий, приглушенный чем-то стон. Еще хрип и удары. Глаза Байков потихоньку открыл. И первое, что увидел, так это фонарик немецкий. Это он на землю упал и светит вдоль траншеи. А четверо немецких разведчиков лежат в разных позах, но видно, что мертвые все. Тот, кто на фронте два года провел, мертвого от живого сразу отличит. Раньше-то Байков только ноги этих немцев видел и тени над собой. Фонариком его ведь освещали. Теней теперь больше стало. И тени эти по всему пятачку перед блиндажом рассредоточились. Одна тень над Байковым склонилась. Руки у него спереди были связаны, а ноги стреножены. Так этот боец, ближе Байков его лучше разглядел, веревки ему сразу ножом перехватил и говорит тихонько. — Тихо, капитан, вынимай кляп сам, отдышись и готовься быстро бегать. — На вот, попей. и флягу Байкову в руки сунул. Немецкую флягу алюминиевую с удобным колпачком на тонкой цепочке. Ждать недолго пришлось, но отдышаться Бойкову все же удалось. И воды с каким-то привкусом кисловатым попить, и автомат он немецкий с боеприпасами прихватил с того самого здорового немца, что с ним здоровкался. Даже приборахлился Бойков пробежался по карманам лежащих рядом с ним немцев забрав документы и ссыпав их в немецкий ранец, что висел на одном из немецких разведчиков. Да фонарик так и валявшийся прихватил, заработав одобрительное хмыканье одной из теней. Чуть позже и побегать пришлось, и поползать, но сначала, конечно, побегать с двумя пленными немцами и в сопровождении тех же теней в немецких, как потом оказалось, маскировочных костюмах. А потом у немцев в траншеи связка гранат взорвалась. Это по звуку было слышно. И пошла потеха. Там даже не крик немца был. Вой дикий. И еще взрыв. И еще. К своей траншеи Бойков первым подползал. Может, поэтому их бойцы не обстреляли. А там все и вскрылось. Капитан уже тогда понимал, что для него все закончилось. За такое трибунал и штрафной батальон. Ежели повезет. А если еще кто припомнит, что комбат немецкий язык потихоньку изучает, вообще у стенки можно оказаться. Пропажу командира батальона обнаружили, когда командир второй роты, старший лейтенант Толобуха, зарезанного часового обнаружил. Потом второго нашли и боевое охранение. А это еще четверо бойцов в придачу. Комполка уже известили, а тот сразу в дивизию доложился. В его собственном блиндаже их и разместили. Байкова, двух немцев и всех разведчиков, и получилось, что сидит он натурально среди немцев. Все разведчики были в немецкой форме и с немецким же оружием. Байков о таких разведывательно-диверсионных группах только слышал. Полковая и дивизионная разведка в нашей форме за линию фронта ползает. Смелые мужики. Немцы таких диверсантов в плен не берут. Это Бойков у дивизионных разведчиков случайно узнал. Должны были разоружить разведчиков. Порядок такой. Но старший над разведчиками книжечку достал, представился и приказал. Осназ НКВД, Управление специальных операций. «Майор Лапиков, доложите в штаб дивизии, чтобы сообщили в штаб фронта о выходе нашей группы в расположение вашего батальона. Заприте нас в блиндаже командира батальона. Оружие сдадим перед входом в блиндаж. Но пленные и ваш капитан останутся с нами до приезда представителя из штаба фронта». Автоматы и финки разведчики действительно сдали, но шариться по своим ранцам никому не позволили. А когда штаба батальона Костя Авеншин возразил, то еще один разведчик показал ему какой-то документ, от чего тот аж побелел. Это даже в тусклом свете карманных фонарей видно было. Так и просидели они в блиндаже до приезда этих неведомых Бойкову представителей из штаба фронта, а те не заставили себя долго ждать. Честно говоря, Бойков и не заметил, как разведчики дверь изнутри закрыли. Спал он как сурок. Сутки почти на ногах и не самых легких в его жизни. Но разведчики эти капитану сразу понравились. Все у них оказалось. И фонари немецкие, и часы, и консервы, и галеты, и даже спирт. Как к себе домой в блиндаж командира батальона зашли. Первым делом пол вскрыли и полуметровую яму для туалета вырыли. Байков аж обомлел. И покормили его, и напоили. И оправиться дали, и крышкой все их общие художества закрыли. Проснулся капитан от стука и голоса, как потом оказалось, часового. «Что надо?» И глухо так снаружи, но властно. «Открывайте немедленно!» Другой уже голос. Этого Бойков сразу определил. «Майор НКВД Ситечка». Появление начальника контрразведки дивизии в их полку для комбата было смертным приговором. Грузный и даже толстый Ситечко производил впечатление добродушного толстячка, но таковым не являлся. Злобы в нем было через край. В их дивизию этот майор Смерш попал с понижением и отыгрывался на всех нижестоящих, клепая дела по поводу и без. Но Часовой разведчиков не повелся на грозные окрики и спросил. «Пароль из штаба фронта!» За дверью долго не ждали. Еще один голос произнес. сто 117 «Отзыв!» На что Часовой тут же ответил. «Багги-23!» «Открываем!» К этой минуте все уже проснулись. По блиндажу заметались лучи фонарей, И Байков увидел, что в косяк двери воткнуты три обрезанных немецких штыка, отчего дверь открываться отказалась категорически, а часовой убирает за пазуху пистолет. Вон оно, чем они дверь-то закрыли. И оружие не все сдали. Пистолеты у всех оказались. И гранаты, похоже, тоже. Сначала из блиндажа на воздух вышли те двое. Майор и второй разведчик, что документ начальнику штаба батальона, показывал. Понятно, что уже не Байковского батальона. Теперь штаба на комбата утвердят, а капитан в загребущие лапы к ситечке попадет в измене Родине признаваться. Но пошло все не так, как Байков себе представлял. Выпустили их через полтора часа где-то. Из блиндажа на свет Байков вышел последним. Утро было уже. Все разведчики со своими автоматами оказались. А один молодой парень Байкову автомат немецкий протягивает и вещь-мешок самого комбата. Ну точно он. Вон и заплатка у левой лямки, что ему сан инструктор Ниночка пришивала. Заплатка эта по цвету отличается. Вот мужики ушлые. Сам Байков о личных вещах даже не подумал. А они ему его же собственный вещь-мешок набили так, что в нем и сантиметра пустого не осталось. Даже ватную безрукавку... Зиму оставшуюся в скатку свернули и клямком весь мешка приторочили. Капитан ухватился за автомат привычно и на плечо его, как все, повесил. Ситечка это увидел и аж взвился. Автомат? Изменнику Родины? Да я вас всех под трибунал. И кобуру лапать принялся. Но тут вперед шагнул командир разведгруппы. Под трибунал? Нас? Спецгруппу наркомата внутренних дел? Ты взбесился, майор? Да я тебя самого за полярный круг загоню, тундру от снега очищать. Руки только протяни к капитану. Гадить в собственные штаны будешь до конца своей недолгой жизни. У тебя есть полномочия арестовать представителя Лаврентия Павловича Берии? Сейчас мы все вместе поедем в штаб фронта, и ты там свои обвинения представишь отдельным рапортом на имя начальника контрразведки СМЕРШ Комиссара государственной безопасности второго ранга товарища Абакумова. А я свой рапорт напишу. Кстати, майор, ты знаешь, чем боец, выходящий с немецкой стороны с немецким оружием, отличается от бойца, выходящего с оружием нашим? Нет? Бойцов и командиров, вооруженных немецким оружием, немцы в плен не берут. Странно, что начальник контрразведки дивизии таких простых вещей не знает. «Видимо, мне придется подать два рапорта. Второй — о несоответствии майорам Ситечко занимаемой должности и переводе его в распоряжение начальника управления спецопераций генерал-майора НКВД Малышева. Этот командир батальона полгода в расположении с немецким автоматом таскается, и вышел он с нами с немецким оружием в руках. Поэтому я ему верю как себе». А вот если твое обвинение, сказанное при свидетелях, окажется ложным, под трибунал пойдешь уже ты. Так это майор Лапиков и выдал. А Ситечка моментально паник, как будто из него весь воздух выпустили. Бойков действительно еще в марте в разведке боем прихватил у убитого им немецкий автомат, да так и оставил его у себя. Патронов, правда, к нему осталось, кот наплакал. В обороне же сидели. Но Байков мимоходом подивился. Откуда майор Лапиков об этом знает? Вместе же в блиндаже сидели. Неужто всего за полчаса его бойцов о комбате расспросил? Уже в грузовике Байков спросил у ближайшего разведчика. Хотя майор и рядом сидел, но обратиться к нему Байков побоялся. Дремал он вроде, покачивая головой на дорожных колдоебинах. «Как мне-то теперь?» Капитана правда это интересовало. Где командир простого пехотного батальона, а где оснаст КВД? Спать-то майор вроде и спал, но от вопроса проснулся сразу. Да ничего, капитан. Легко выдохнул командир группы, потирая руками заспанное лицо. Сейчас заедем в штаб твоей дивизии, снимем показания о твоей службе. Два ранения у тебя, звездочка, отвага. Напишу я рапорт на твой перевод к нам и поедем в штаб фронта, а потом в Москву, к нам в управление. Реакции у тебя правильные. Как хомяк, все в дом тащишь. Автомат с боеприпасами прихватил. Дохлых фрицев вытряс, да на нейтральной полосе правильно себя ввел. Нам такие ребята нужны. Пройдешь учебку, сдашь нормативы и с нами за линию фронта. А там как себя покажешь, пара тройка выходов и вернешь себе звание, а наград у нас не лишают. А, протянул Байков неопределенно, подтягивая подбородком в сторону. Забудь, коротко сказал командир группы. Это у него теперь проблемы. Нашел изменников родины, урод. Налепил дел на безвинных, скотина. Всего полчаса я с твоим командиром полка общался. А такого наслушался, что кровососа этого можно без трибунала к стенке поставить. «Я до Берии с Абакумовым дойду, но в контрразведке он больше служить не будет», проговорив это, майор опять уснул, удобно пристроившись головой на коленях у здоровенного разведчика. Руссому молодому парню это, видимо, было привычно. Он только подбородком чуть повел. Еще один разведчик тут же накрыл майора плащ палаткой, но Лапиков этого не заметил. Как будто выключили его. А Бойков пораженно замер и так и просидел до самого штаба их дивизии. В штабе все произошло достаточно быстро, часов за шесть. Они так и просидели около грузовиков, что их привезли, а майор с заместителем своим и еще тремя разведчиками ушли сильно подавленным контрразведчикам. Даже не переодевались. Плащ палатки только накинули, чтобы немецкой формой на весь штаб не отсвечивать. Оставшиеся разведчики, не теряя даром времени, чуть в сторонке выкопали очередную яму для отхожего места, разожгли костер и подогрели завтрак на всех. По банке немецких мясных консервов с галетами на брата получилось. Даже про немцев не забыли. Вели себя разведчики так, что Байков в очередной раз восхитился ими. Вот мужики бесстрашные. В немецкой форме и рядом со штабом дивизии. Поодаль, правда, четверо пехотинцев из комендантского взвода расположились. Но проходящий мимо народ все равно настороженно косился. Пол взвода немецких пехотинцев рядом со штабом тушенку жарет, да чаем запивает. И капитан, вроде знакомый, вместе с ними за обещики наворачивает. Чуть позже пришли двое из разведотделения дивизии и забрали немцев и те документы, что Байков и разведчики собрать успели. А вот перед отъездом к ним присоединились еще двенадцать подследственных, видимо, сидевших в хозяйстве майора Ситечки. И среди них, вот чудо из чудес, Васька Мишечкин, командир взвода из дивизионной разведроты. Бойков знал лейтенанта Мишечкина но как он оказался в контрразведке, даже не догадывался, а посадили их в разные машины. Майор Ситечко тоже поехал с ними в Москву, но в отдельной машине, в компании двоих своих подчиненных и под конвоем четырех автоматчиков. За дородным арестантом тащили и его три чемодана. Что в них было, Байков, разумеется, не знал, но бывший контрразведчик шел к автомашине, едва переставляя ноги. Его даже прикладами автоматов без всякого почтения подталкивали. И, Байков это отдельно отметил, сопровождающего контрразведчика у арестованного майора и его бывших подчиненных не было. Похоже, что у бывших контрразведчиков их дивизии дорога была в один конец. «Четвертый!» — услышал Байков у себя за спиной торжествующий голос. Оказалось, что на арестованного Ситечку пялятся не только Байков, но и все остальные разведчики. Но в отличие от наглухо прибитого таким необычным зрелищем Бойкова смотрят они со злорадными усмешками. А тот же разведчик пояснил ошеломленному капитану. «Четвертый начальник контрразведки только на моих глазах под трибунал угодил. У баги это быстро!» Он, когда в дивизионную контрразведку приезжает, сразу следственные дела проверять начинает. И если хоть один, ничем не оправданный расстрел находит, то вся контрразведка, четко печатая шаг, отправляется под трибунал. А ваш Ситечка вообще к Кабакумову едет. Даже не представляю, что с ним там сделают. Багги про этого майора по телефону такие истории рассказал, что его прямо в штабе дивизии приказали задержать, И Кабакумову распорядились под нашим конвоем доставить. «Не журысь, капитан! С тобой все нормально будет!» «Я тоже крестник Баги. Он меня вообще от расстрела спас. Не скрою, виноват был. Пьяным подчиненного застрелил. В трибунале к расстрелу приговорили. А Баги меня прямо из камеры перед расстрелом вытащил. Так тогда и сказал. Если что, сам расстреляю, рука не дрогнет. Хотя в своих стрелять последнее дело». Он еще пользу может принести. Я две недели поверить не мог, что в живых остался. Но пользу теперь за двоих приношу. За себя и за лейтенанта Есалинова, которого я убил по своей дурости. Все было так, как сказал Семен Арзамасов, тот самый разведчик, что просвещал Байкова. Так да не совсем так. Никуда майор Лапиков не звонил». Просто был с ним капитан Георгий Кардава, личный представитель начальника главного управления контрразведки СМЕРШ и заместителя народного комиссара обороны, комиссара государственной безопасности второго ранга Виктора Семеновича Абакумова, прикомандированный группе майора Лапикова, да еще и лично знающий начальника контрразведки армии. Вот ему-то этот капитан из штаба дивизии и дозвонился. Совсем понятным результатом. Уже всего через сутки началась у Байкова новая, но удивительно необычная жизнь. Следующие несколько месяцев промелькнули перед Байковым настолько стремительно, что он этого даже не осознал. Вроде совсем недавно капитан себе стоптанные ботинки с грязными обмотками, снятые с убитого штрафника, примерял, мысленно, конечно же, а уже середина декабря Все дни в этом управлении были заполнены до отказа. Спать не успевали, но кормили всех от пуза. Огоняли на дача нормативов так, что Байкову небо совчинку показалось. Уж насколько Байков двужильный, но и он тогда еле ноги в казарму притаскивал. Учебку бойков отстоял на одной ноге, да и учить капитана было особо нечему. Медицину он прошел одним из первых. Здоровье в нем было на десятерых. Стрелковое оружие бывший комбат знал, и немецкое тоже. Трофеи иногда все же пехоте перепадали. Командир пехотного батальона многое должен знать и уметь, чтобы и самому в живых остаться, и своих людей почем зря на передовой в могилы не укладывать. От судьбы, конечно, не уйдешь. Прикажут, и на пулеметы в полный рост полезешь. Но дураки в пехотных комбатах на передовой долго не живут. Новые правила и новые умения легли на старые знания легко и, как сказал один из инструкторов, непринужденно, так что уже через две недели бывший командир батальона сходил в свой первый рейд, а дальше они пошли один за другим почти без перерыва. Выкидывали их обычно с парашютом, а приходили группы на своих двоих. Ходил за линию фронта капитан из Багги, из Лета. и даже один раз прикрывал снайперскую группу Савы. Кого тогда снайперы в тылу у немцев достали, Байкову, конечно же, не сказали, но гоняли их фрицы по лесам, как Макар телят не гонял. Уйти удалось по болотам, а потом неделю к нашим выбирались, но дошли все. Наголодались и намерзлись, но, как это ни странно, выжили. Был бы Байков верующим, в церкви всех святых свечками заставил бы. Благодействующая часовинка часовенка прямо рядом с учебным центром находилась. А так только накатились ребятами, да спать завалились. После возвращения три дня отдыха всем давали. Словом, к Ленинграду Бойков командовал уже своей группой. И неплохо командовал. Перед Новым 44-м годом вручили капитану орден Отечественной войны второй степени, а после Ленинграда – орден Боевого Красного Знамени. На счету у группы Бойкова оказалось два пущенных под откос состава, дрезина и три взорванных небольших мостика. Правда, не железнодорожных, а автомобильных. Да и так они железнодорожное полотно постоянно подрывали, и фрицев нащелкали с полсотни. Это тех, с кого документы успели собрать. Остальные в управлении результатом не считаются. И вообще, группа Бойкова, к удивлению самого капитана, под Ленинградом оказалась чуть ли не самой результативной из тех, кто в живых остался. Потери в разведывательно-диверсионном отделе управления все же были серьезные. Группа старшего лейтенанта Василия Мишечкина, разведчика из дивизии Бойкова, погибла в полном составе. А сам Васька... раненый в ногу в самом начале своего последнего рейда, остался прикрывать свою группу и попался немцам живым. Фотографии того, что от Мишечкина осталось, которые вывесили на информационной доске на плацу, рассмотрели все. И Байков, да и остальные, кто это видел, единогласно решили, что про последнюю гранату инструкторы говорят им всем, Совсем не за просто так. Лучше уж своими руками накрыться, да пару фрицев с собой прихватить, чем так в конце своей жизни мучиться. После Ленинграда отдыхали в расположении и учились всему понемногу, а в основном немецкому языку, со старым, слепым, седым, как лунь преподавателем, которого под руку водил пятнадцатилетний мальчишка. Учили эти двое на совесть. Старик разговорному немецкому, а пацан письменному. Но разговаривали те со всеми только по-немецки, хотя русский язык знали как родной. То, что они немцы, и мальчишка, и старик, всем сказали еще на первом занятии. Но к тому времени дурную ненависть к просто немцам инструкторы всем повыбили. Действительно. Зачем на людей, что тебя учат, зубы скалить? Ненавидишь немцам, так что? Учиться не можешь? Автомат в руки и на передовую, а здесь умные нужны. Так всем инструктор их учебной роты на первом занятии и сказал. Он тоже на занятия по немецкому языку приходил. В конце февраля это произошло. Подошел к Байкову Багги, тот самый майор, который его из контрразведки вытащил. И спас тем самым. В этом у бойкова сомнений никаких не было. В развед отделе управления, таким как бойков, был каждый второй, а то как бы и не каждый первый, но никто не гнобил их прошлым, как родных принимали, но и спрашивали тоже, как с близких родственников. Багги и лето были командирами учебных батальонов, и были они настолько необычны, что о них среди солдат уже легенды складывали. Якобы они чуть ли не родственники самого Верховного. Потому-то и ведут они себя так уверенно, и сделать им никто и ничего не может. Хотя, конечно, глупость это. Кто родственника Верховного за линию фронта отпустит? А потом Верховный грузин, а багги, слета, русаки чистейшие. Оба невысокие, коренастые блондины. Да и вообще не наше это дело. Такие рассуждения к вечности довести могут. К краю прострельной ямоть, то есть. Так вот, подошел Багги к капитану Байкову и за собой позвал. И пошли они в святая святых управления на закрытую территорию. Есть такая в управлении. Как Багги как-то на инструктаже сказал, государство в государстве. Все было интересно на этой территории. Пропускная система необычная, мышь не проскочит. Здание невысокое, но с часовыми у каждого входа. Небольшой плац со специально сделанной полосой препятствий и странным лабиринтом. Байков такого и не видел никогда. В углах плаца стояли несколько адских молотилок, легкобронированных самоходных установок, с новыми спаренными 57-миллиметровыми зенитными установками, что только начали поступать в войска. У Байкова аж челюсть от их вида отвалилась. Моща! Он только раз одну такую на фронте видел, а тут целых четыре штуки. Были и шесть бронетранспортеров-вездеходов, с новейшими крупнокалиберными пулеметами Владимирова и даже два таких же вездехода с «Зушками», но эти уже знакомы. Это счетверенные, а в основном сдвоенные автоматические пушки Бойков тоже на фронте несколько раз видел. Пехота их чуть ли не на руках носит вместе с пушкарями. «Ох, как тогда две эти «Зушки» воздушный налет отбили! Любо-дорого!» Под Ленинградом это было, на полустанке небольшом. Мессеры ведь обычно парами на охоту вылетают. Вот и выскочили ниоткуда не ни возьмись. Охотники, мать тиху! Во время налета прятаться надо. Куда придется. Рефлекс такой у пехоты. Вот и капитан рухнул там, где стоял, и за старое бревно откатился. Поэтому того, как мессеры на полустанок заходили, он не увидел. Бойков только странный треск услышал, как будто целый лист черепицы в огне потрескался. «Тррррр!» — коротко так. А у ведущего Шмидта крыло раз — и отломилось. Почти у самого основания. Высота небольшая была, и самолет сразу на бок к земле, и на первом же витке на землю бряк прямо на кабину. Даже не взорвался. А пока Байков на все это глядел, краем уха второй такой же треску слышал и сразу «Бум!». Капитан в ту сторону взгляд кинул, а там уже и обломков нет. Огненный комок только к земле летит, распадаясь на разные частички. Ну и пехота, конечно, пушкарей качает, из собственных штанов кирпичи вытряхивая, кто накидать успел. «Сильные пушечки!» Им бы такие в сорок первом, не было бы у Байкова в спине осколка, от которого он чуть было не помер. Да и так народу бы осталось в живых намного больше. Так вот, зашли они с Баги в одно здание, прошли коротким коридором до комнаты небольшой, с одноруким адъютантом у стола, и после доклада прошли в кабинет побольше. Вот тут-то Байкову и поплохело. За столом сидел генерал-майор, а в управлении только один генерал — Малышев Александр Иванович. Байков о нем только слышал, видеть до этого не приходилось. Малышев взглянул на вошедших и, кивнув багги как знакомцу, сказал «Присаживайся, Николай Васильевич». Байков сразу даже не сообразил, что генерал обращается к нему. Никто Байкова по имени-отчеству никогда не величал. Возрастом он пока не вышел. Капитан даже на багги судорожно оглянулся, увидев только плавно закрывающуюся за ним дверь. Бочком, придвинувшись к длинному, покрытому зеленым сукном столу, Байков присел на краешек предварительно отодвинутого стула. — Дело у меня к тебе есть, Николай Васильевич, особенное. Непростое, скажем так, дело. Генерал тяжело вздохнул, как будто мешок с плеч скинул. Байков только сейчас увидел, как Малышев устал. Мешки под глазами у него и глаза красные, будто начальник управления несколько суток уже не спал, а тот продолжил. «Надо будет тебе собрать и возглавить группу и довести ее до Польши». Закинут вас туда десантными планерами, а в нужный квадрат вы выйдете пешком. Детали подготовки группы, ее состав, численность и экипировку ты обсудишь с Багги, но о своем задании ни с ним и ни с кем другим говорить никогда не будешь. В условленном месте ты должен будешь встретить двух человек. Один из них станет командиром собранного тобой отряда. По званию он майор, позывной «Рейнджер». Второй — его заместитель, капитан с позывным «Леший». Других имен у них нет, и спрашивать их об этом ты права не имеешь. Ты станешь вторым заместителем командира отряда. Твой позывной с сегодняшнего дня «Шатун». Но этот позывной только для бойцов твоего отряда и радиограмм в управлении. После вашей отправки вся твоя группа официально по управлению погибнет. Знать о том, что вы живы, буду только я и полковник Лисовский. Вернетесь, оживим. Нет, все сам понимаешь, капитан. Но пропавшими без вести, а тем паче предателями, вас никто считать не будет. Если не объявитесь до конца войны, все родственники будут получать пособие как за погибших и последнее люди которых ты встретишь непростые очень непростые капитан лезть они будут во всякие дыры, а задания получают от меня лично ты там за ними приглядывай и ничему не удивляйся на встречу с твоим отрядом Они придут из Германии и будут в немецкой форме. Не подстрели их, с дуру. Сам об этом помни и всему отряду внуши. Тут Байков набрался храбрости и перебил Малышева. Товарищ генерал-майор, а фамилии у них какие? Немецкие, то есть, ну, по легенде. Как мы их узнаем? Байков сбился, но Малышев на это внимания не обратил. Вот этого, Николай, мы и не знаем. Есть место встречи. Усадьба польского аристократа. Сам хозяин в Лондоне обосновался, но немцы усадьбу не трогают. Сыновья этого шляхтича работают в немецкой военно-строительной организации «Фрица Тодта» и, по слухам, занимают там немаленькие должности. За этой усадьбой Местный лесник присматривает аж с 28 восьмого года. Для связи с ним есть пароль, а все остальное мне неизвестно. Но тебе скажу одно. Ты рейнджеру не удивляйся. Он такой же, как Багги с лета. Сам услышишь по словечкам необычным. Только воюет дольше и все время в тылу у немцев. Еще с довоенного времени. С сегодняшнего дня ты живешь здесь, на закрытой территории. Надо будет тебе с документами и характеристиками плотно поработать, а выносить их из секретной части нельзя. Мой адъютант расскажет, как здесь и что, и постоянный пропуск тебе выпишет. На подготовку тебе две недели. Пока все. «Товарищ генерал, можно вопрос?» — решился Байков. «Можно, капитан», — тут же ответил Малышев. «А почему я?» Байкова это действительно интересовало. Народу-то в управлении полно, а выбрали его. По многим причинам, Николай Васильевич. Ты Домовский, поработать успел перед училищем. Военное училище окончил чуть ли не с отличием. То есть кадровый, но с головой. Знания твои над тобой тяжким грузом не висят. Думать и нестандартно действовать тебе они не мешают. Людей бережешь. По дурости в рейдах ими не раскидываешься. Не куришь, лишнего не пьешь. С женой и детьми не обзавелся. К девочке из нашего госпиталя неровно дышишь, но вольности себе не позволяешь. Не обломится тебе там ничего, Николай. Муж у нее жив. В госпитале в Вологде он лежит. Тяжелый. И комиссуют его. Под Ленинградом его сбили. Самолет упал недалеко от танковой части. Капитан чудом выжил один из экипажа. Обгорел сильно и ноги переломал. И его вместе с ранеными танкистами сразу эвакуировали. В полку капитана об этом не знали и похоронку отправили. Через пару-тройку недель мы ни не об этом расскажем. Муж пока очень тяжелый. Пусть оклемается слегка. Расскажем... И дадим на недельку в госпиталь к мужу слетать. Там как раз попутный транспорт в том направлении вырастает. Выпишут из госпиталя, мы его к себе заберем. У нас и безногие работают. Как-то так. И не смотри ты на меня такими глазами. Я начальник этого управления и должен знать все, что в нем творится. Иначе грош мне цена. На это задание я примерял очень многих людей, И, соответственно, отслеживал все их контакты. И ты так научишься, если с этого задания живым вернешься». Выдав такое, Малышев отпустил капитана. Байков, выйдя из кабинета, несколько минут простоял у большого в рост зеркала. Вид у него был да нельзя всклокоченный. «Вот это да! Даже про Ниночку знает!» А ведь Байков о ней даже ребятам из своей группы не говорил. И никто о ней ни сном, ни духом. Силен генерал. Что он там сказал напоследок? И ты так научишься, если с этого задания живым вернешься. Что же это за задание это такое? Ну да придет время, узнаем. Одно Байкова радовало... Ему верили так же, как тем же Багги с лета, которые на закрытую территорию в любое время дня и ночи как к себе домой заходят. Кстати, живут они здесь же, они в общих со всеми казармах. Иначе Бойков генерала бы не увидел, а Малышева в народе уважают. Генерал-майор бывает целые грузовики заключенных из пересылок и лагерей привозит. Да и из следственных управлений СМЕРШ и НКВД. Людей вытаскивает, невзирая на предъявленные людям обвинения. Дикий и нелепый в основном. Так что за Александра Ивановича любой готов свою жизнь отдать. За такого генерала и жизни не жалко.